«Эй, вы!» — нарочито развязно начал сторож, держась на опасливом отдалении. «Я знаю, что вы тут делали, и сейчас об этом узнает вся округа. Но я знаю один способ все уладить. Мне он нравится». «Сколько?» — спросил Эйгин, заслоняя своей спиной Авель, совершенно ошалевшую от неожиданности и стыда. Бедняжку, небось, не учили, что оскорбление нужно глотать с тем же равнодушием, с каким больной глотает микстуры. Вдобавок, она, небось, ожидает, что за прозвучавшее обвинение мне, как и всякому дворянину на службе у иноземного дома, придется немного немало вызвать этого пьяного мудака на поединок. На честный поединок. Эгином овладела беспричинная веселость. Сторож, почесав пятернёй затылок, тупо шевелил губами и загибал пальцы на правой руке. Лампу, чтобы не мешало, он поставил на пол. Что-то складывал, умножал или просто бормотал под нос что-нибудь вроде этим «только бы не продешевить, и только бы не продешевить быстрее». «А то не получишь ничего», — с нажимом сказал Эйген. Он начинал нервничать. Он знал, что люди с собаками отыщут их укрытие очень быстро. У них осталось в запасе не более трех минут. Потом собаки однозначно укажут своим хозяевам местоположение Авель. Неведомые преследователи постучат в дверь, потом выломают ее, потом... «Ай, нет...» Шилолова кровь. К тому моменту мы уже должны быть у меня дома. А потом... Они с Авель будут мчаться к северным воротам. Эгин на Луз. Авель на гнедом грюдском в Акире. А может, и не вполне так. Он оставит Авель у себя до утра. А потом, когда народу на улицах будет... Не протолкнуться, тогда они поедут. Или еще лучше, он оставит Авель у себя, и они вообще никуда, никуда не поедут. Э, ладно, шесть, нет, нет, нет, семь золотых, и никто ничего не узнает. Четыре. «И ни одним больше», — отвечал Эйген. «Если не нравится, мне придется вышибить тебе мозги хе <смех> ну, твоя правда, четырех хватит. Давай сюда!» эгин подошел поближе к свету, извлек из поясного сорнода четыре монеты, золотые и незолотые, ему без разницы, и, приблизившись на два шага, протянул их сторожу на открытой ладони, словно корм ручному зверю. «Сторож!» Алчность которого тут же затмила все прочие чувства, взял лампу и сделал два шага навстречу Эгину. сука!» Только успел просипеть сторож, когда нога Эгина, обутая в сандалию Арда Окс Лайна, достала его пах в беззастенчивом ударе, а костяшки пальцев опустились точно под затылок. Сторож медленно осел на пол. Эгин обернулся к Авель, К счастью, на него в обмороке, а значит, еще один удар сторожу не повредит. «Все», — заключил Эгин, направляясь к черному ходу. «Хотя нет, не все». Он остановился и бросил на пол перед сторожем четыре монеты. «Быть может, среди них отыщется и одна золотая». Седьмое. Прошедший дождь казался Эгину Пустяковым, когда он шел по парадной стороне Желтого кольца, вымощенной плотным желтым песчаником. Лужи там были мелкими, ручейков не было и в помине. И сподняя же сторона Желтого кольца, по сути, являлась конюшней после потопа. Канализационные канавы вышли из берегов. Нечистоты... Разлились по всей ширине длинные змеистые улочки, которые фактически являлось точное кольцо. Авель подняла юбки и зажала ноздри. Эген, не страдавший брезгливостью, пожалел о том, что не надел сапоги. Каждый их шаг сопровождался жирным хлюпанием нечистот и частым дыханием Авель. Эген с надеждой смотрел вперед, Он очень редко удостаивал своим посещением внутреннее кольцо, оставляя эту привилегию слугам, рабам и крысам, а потому ориентировался здесь неважно. Хотя по служебной необходимости захаживал он и сюда, и мог судить, что до дома голые обезьяны оставалось не более 15 минут с такой скоростью. Он сам мог идти по меньшей мере вдвое быстрее, но вот Авель... Авель, трогательно ойкнув, умудрилась поскользнуться и упасть на колени. Вот так. но хоть нос не расквасило. Руки, благородные госпожи, были теперь по локоть в вонючей, маслянистой жижи, источающей запах перестоявшей мочи и крысиного кала. «Послушайте, госпожа, будет лучше, если я понесу вас, разве нет?» «Нет». С подростковым упрямством, — сказала Авель, поднимаясь и отирая руки о подол. «Зажимать нос пальцами? Теперь довольно глупо», — отметил про себя Эйген. На периферии его сознания отпечатался обрывок собачьего лая, или показалось? «Может, и нет, а я все-таки понесу», — твердо сказал Эйген. Не давая Авель опомниться, он подхватил ее худенькое тело на руки и двинулся вперед. К счастью, Авель была легка, словно ярочка. Тем временем становилось все мельче и мельче, а значит, нести Авель становилось все легче и легче. К запаху он тоже успел претерпеться. Авель, обхватившая Эгина за шею своей тонкой ручкой, была безмолвна. Ее грустные глаза блуждали по глухим стенам домов, подставившим свои неприглядные задницы с точному кольцу. Эгин остановился. «Дом голой обезьяны должен быть теперь в пяти, ну, максимум семи минутах ходьбы. Только бы слуги не спали, а то придется барабанить в дверь битых полчаса, только бы Амма не спал. Кюн, конечно, услышит первым, но так как он глухонемой, ему придется делать вид, что не слышит». Да и плевать ему на стук в дверь черного хода. Хозяин-то ведь не имеет дурной привычки являться домой через черный ход, а остальные обитатели Пенарина его вообще не интересуют, как и всякого нормального соглядатая с равновесия размышлял Эйген. Если же кто-то из чужих слуг услышит его Эйгена стук, еще хуже. Сплетни, кривотолки, а там кто-то и донос... Сподобится написать в равновесия «Ха-ха». И тут он снова услышал лай. Не издалека, как ему показалось в первый раз, а скорее изнутри. Из дома, что ли? Авель вскрикнула. Кажется, она что-то заметила. Всадник всегда замечает точку на горизонте «Раньше лошади». 8. «Эй, ты! Поставь девочку на хрен а сам вали отсюда!» Да, это был непростительный промах. Коллеги из свода подняли бы его на смех. Из-за хлюпания жижи под ногами не расслышать, как к тебе подкрался противник. Да такое даже салаги себе не позволяют». То, что он, Эйген, все-таки пьяный, то, что в голове у него костюмированный бал еще со вчерашнего вечера, это, в общем-то, не оправдание. Авель дрожала всем телом. Эйген аккуратно поставил ее на ноги. на хрен не дождетесь? А вот на ноги, пожалуйста». Меч выпорхнул из ножен. Авель закусила нижнюю губу и, кажется, приготовилась реветь опять. Но Эгину было не до этого. Два пса. При псах — трое. Это явно те, которые шли за Авель по внешнему, мощенному камнем, желтому кольцу. Собачки привели их куда следует. Разумеется, они решили, что догнать Авель будет легче, если идти по мостовой, а не плыть сквозь нечистоты — Они определили направление их движения, обогнали их, а теперь, неважно уж как, прошли сквозь дом. Может, слуг подкупили или даже перебили, а может, он тоже, хумер, его раздери, сдается. Я не стану разговаривать с вами иначе, как на языке стали, пока вы не представитесь, милостивый гиазира бесстрастно ответил Эген, приглядывая пути возможного отступления. <смех> — Милостивые гиазиры Видал, как загибает, — заржал один из трех самый представительный и рослый. — А не пошел бы ты в пень такой благородный!